Глава 12. Картина широкими мазками. Эпиграф. У вас 5 секунд, чтобы привлечь внимание. Гео Фралстон, инвестор Уай-комбинатор. Y Популярный фильм или сериал всегда начинается с короткого логлайна. Это аннотация к фильму, передающая суть истории, ее основную драматическую линию. Ни одна встреча сценаристов и режиссеров с продюсерами для обсуждения будущих проектов не обходится без логлайна, потому что он ⁇ зацепка ⁇ Если продюсер слышит хорошую аннотацию, он хочет подробнее узнать о проекте. Вот несколько примеров логлайнов, которые превратились в реальные блокбастеры. Стареющий глава преступного синдиката передает управление своей империи сыну, который не хочет становиться мафиози. Крестный отец. Медбрат встречается с родителями своей девушки до того, как сделать ей предложение, но ее отец оказывается не сахар. Знакомство с родителями. Полицейский внедряется в преступную группировку, чтобы найти и арестовать воров, но влюбляется в участницу банды. Форсаж. Логлайн при использовании минимума слов передает конфликт, а также рассказывает о герое и его целях. Я думаю, что вы можете угадать название известной картины 70-х годов, которую в свое время представляли следующим образом. Начальник полиции, который боится открытого моря, борется с гигантской акулой, нападающей на пловцов и моряков. В это время алчная администрация города настаивает, чтобы пляжи оставались открытыми. Челюсти. 95% голливудских сценариев просто трэш или в лучшем случае очень посредственные. 4% сценариев можно назвать хорошими и 1% — великими. Чаще всего о качестве картины можно судить по аннотации. Логлайны работают, потому что наш ум хочет понять ситуацию в целом, то есть увидеть общую картину, написанную широкими мазками. Биолог из Вашингтонского университета Джон Медина считает, что наш мозг не воспринимает все подробности и детали события. Он схватывает общий смысл, суть ситуации. В качестве объяснения Медина приводит пример — как наши предки неожиданно сталкивались с саблезубым тигром. Увидев хищника, они не задавались вопросом, а сколько там у него в пасти зубов. Они думали, съест ли их тигр и стоит ли им бежать. Решение надо было принять за долю секунды. Мы помним эмоциональную составляющую опыта и общую картину. Люди, которые умеют убеждать, используют это эволюционное наследие для создания сообщений, к которым другие прислушиваются. Не запихивайте все в один слайд. Во время недели проведения ежегодной TED-конференции в 2017 году я имел возможность поговорить с самыми интересными выступающими. Одним из них был профессор Адам Алтер, автор бестселлера по версии «Нью-Йорк Таймс» «Неотразимый». Эта книга о технологиях, вызывающих привыкание, смартфонах, видеоиграх и приложениях. Алтер — профессор в школе бизнеса Леонардо Энштерна при Университете Нью-Йорка и занимается социальной психологией. В его книге «80 тысяч слов» а его ТЭТ-лекция не должна была идти дольше 9 минут. Дело осложняло еще и то, что в его книге масса очень интересных историй с подробным их объяснением с точки зрения поведенческой психологии. Алтер сказал мне, что для передачи концепции книги ему нужно было полтора часа, а это для формата ТЭТ неприемлемо. К счастью, Алтер знал, как выйти из этой ситуации. Один из самых важных моментов не впихивать все в один слайд, сказал он мне. При этом не нужно стараться рассказать за 9 минут все, что знаешь. Алтер решил сконцентрироваться на одной идее. Весь текст презентации, статистика и примеры должны поддерживать именно ее. Несмотря на то, что эта стратегия звучит очень понятно и доходчиво, осуществить ее не так-то просто. «Каждая идея словно ребенок», — говорит Алтер. «Ты бы говорил про каждого из них, но в конечном счете приходится выбирать самого любимого. Инстинктивно хочется забросать аудиторию кучей идей, но это было бы большой ошибкой». Алтер сконцентрировался на одном главном сообщении, которое на самом деле в его книге представляет лишь одну главу — кнопка паузы. Он говорит «Одной из основных причин, по которым нам так сложно оторваться от гаджетов — отсутствие кнопки паузы, то есть сигнала, который говорит нам, что пора остановиться и заняться чем-то другим». Организаторы TED-лекций советуют спикерам поступать точно так же — выбрать одну идею и рассказать о ней коротко и ясно. Куратор проекта Крис Андерсон говорит, что многие презентации не имеют четкого направления, и их авторы перепрыгивают от одной мысли к другой. Он советует выступающим выбрать одну тему и создать под нее сюжет повествования. Андерсон называет это не логлайном, а «красной нитью». «Представьте прочную нить, на которую вы надеваете элементы вашего повествования», — пишет он. Алтер осознал преимущество концентрации на одной идее, когда до начала научной карьеры работал в юридической фирме. Многие адвокаты считали, что чем больше аргументов они вывалят на судью, тем будут убедительнее. Если специалист видел 12 подходов и путей аргументации, то он использовал их все, надеясь, что хотя бы один из них повлияет на судью. В результате убедительность адвокатов сильно страдала. Люди, изучавшие феномен убеждения во время проведения судебных заседаний, пришли к выводу, что если привести много аргументов, не выделяя из них главный, можно уменьшить силу каждого из них и запутать слушателя. Успешные адвокаты концентрируются только на одной идее. Они говорят кратко и понятным языком. Они приводят судье главный аргумент и подкрепляют его вескими доказательствами. Самая большая ошибка адвоката — долго говорить и не дать судье с самого начала понять суть выступления, считает судья Люк МакАмис. Всегда начинайте с сути вопроса и лишь потом приводите факты и аргументы. Правило пяти секунд. Не забывайте о локлайне, продавая идею голливудским продюсерам, выступая перед судьей или инвесторами. Партнер компании y Combinator Геоф Ралстон говорит по этому поводу следующее. «Если история слишком сложная, она не взлетит. Чем проще изложение, тем легче его понять». Ралстон считает, что у выступающего 5 секунд, чтобы обратить на себя внимание. У всех присутствующих на встрече инвесторов есть смартфон. И все они начнут проверять почту, если им неинтересна презентация. Потерять внимание людей очень легко. Чтобы этого избежать, нужна зацепка, говорит Ралстон. У всех стартапов может быть только одна зацепка. Как можно быстрее объяснить, почему их идея имеет значение. Так уж наш мозг устроен. Чем проще концепция, тем легче она вписывается в окружающий мир. Нейробиологи, изучающие феномен первого впечатления, подтверждают, для составления мнения об ораторе нужно от 5 до 15 секунд. Для объяснения этого феномена ученые используют термин «мгновенное суждение». Существуют исследования, показывающие, что студенты формируют представление о преподавателе за две секунды лекции, и это первое мнение не меняется в течение всего семестра. Исследования в области восприятия деловых презентаций показывают, что аудитория дает выступающему чуть больше, но незначительно больше времени. Аудитория может принять решение об основном посыле выступающего в течение 7-15 секунд после начала презентации. Мгновенные суждения помогают мозгу понять, кто находится перед человеком, друг или враг. Все это — результат эволюционного процесса. В деловом контексте первые несколько секунд общения не активируют матрицу «бежать или драться», а имеют решающее значение, чтобы понять, хочет ли человек слушать выступающего. Поэтому не давайте аудитории повода заняться своими делами. Начните с убедительного логлайна и поймайте людей на крючок. Пятизвездочные принципы. У прекрасной презентации есть всего одна тема. Все сказанное служит аргументацией для основного сообщения. Представьте, что пишете логлайн для продвижения идеи голливудской картины. Если бы вам надо было выразить основной посыл одним предложением, каким бы оно было? Выскажите главную мысль презентации в первые 15 секунд.